«А где Диана сейчас?» — спросила я. «У меня дома», — коротко ответил он. «Бедная девушка, до сих пор вся в слезах. Ей в последнее время пришлось многое пережить. Смерть отца и сама по себе достаточно серьезное испытание. А вы со своими подругами только все усугубили». «Джордж, все не так. Я почувствовала себя обязанной сказать это. Если вы достаточно серьезно подумаете обо всем, вы поймете, что это не так. Диана просто провела вас». Он в первый раз посмотрел мне прямо в глаза, и я увидела в его глазах отблеск понимания. Он яростно заморгал и сказал, «Ну ладно, мне надо возвращаться». Я пообещал пригласить ее на ужин. И он удалился из офиса, словно рыцарь на белом боевом коне, отправляющийся выручать свою даму сердце из беды. Я понимала, что произошло. Жене и детям он уже не нужен. Его мать умерла, и он оказался человеком, чьи эмоции никем не востребованы. И Диана нашла лазейку в его душу, истосковавшуюся по тому, кого можно лелеять и защищать. Я села за свой стол, ноги у меня дрожали, в голове все перемешалось. Это казалось таким неразумным, таким несправедливым. Я взяла телефон, мне было просто необходимо поговорить с кем-то, кто бы меня понял, и... «Посочувствовал. Я позвонила Труде, но трубку взял Колин. Он сказал, что ее нет. Она повела Мелани и Джейка в кино на сто одного далматинца. Кстати, в воскресенье открывается ее лоток с бутылками. Она собиралась позвонить тебе». «Я приду», — пообещала я. Затем я позвонила маме. Я не могла объяснить ей, что случилось, — Это только расстроило бы ее, но я подумала, что, по крайней мере, услышу дружелюбный голос. К моему разочарованию, на другом конце я услышала голос отца, который быстро, без остановки, проговорил наш номер. По телефону его голос всегда звучал мягко, доброжелательно, и было очень трудно увязать этот приятный голос с человеком, которого я знала. Но я не стала тратить время на любезности. Мама дома? Она в постели, ее гриб слегка прихватил. «Эх, я на секунду пришла в замешательство. Ну, ладно, передавай ей привет и скажи, что завтра после работы я заеду проведать ее. Я бы сегодня приехала, но пообещала кое с кем встретиться на квартире Фло. «Ну, ладно, дочка, как у тебя дела?» «Все хорошо», — сказала я отрывисто. «Пока». Я решила, что Бел всегда будет рада излить свое сочувствие, хоть ведрами, но я ничего не скажу ей про похищение» а то она еще лопнет от злости. Глава третья «Это я, мама!» — крикнула я, взбегая наверх. Она сидела, опершись на груды подушек, и выглядела сонливой, но довольной собой. «Здравствуй, Мелисанд!» Она улыбнулась, когда я вошла в комнату, и чмокнула ее в полную отдутловатую щеку. «Я совсем одна!» Отец пошел в пап а Деклан — другом". «Как ты себя чувствуешь? Я о тебе целый день беспокоилась. В середине утра я вдруг подумала, а был ли грипп причиной того, что мама лежала в постели? Не мог ли отец снова взяться за старые штучки?» «Нет причины волноваться, дорогая. Довольная улыбка, которая по-прежнему играла на ее лице, убедила меня, что мои подозрения необоснованы. Мне нравится лежать вот так, когда тебя обслуживают. Деклан за мной ухаживает». Труди приезжала днем, привезла винограда. А теперь и ты принесла прекрасный букет гвоздик, моя любимая, ты знаешь. Она сунула нос в цветы. Пахнут просто восхитительно. Приятно знать, что дети ухаживают за своей мамой. Я даже получила открытку с пожеланиями выздоровления от Алисон, хотя я и не думаю, что это была ее идея.